Глава 2. Скажи своему брату, что я не просто соблазнил его драгоценную невесту, она охотно убегает со мной. Скажи ему, что я украл его будущую королеву, как он украл моё право первородства. Это были самые скандальные слова, которые Ньеш услышал сегодня, и, возможно, услышит до конца своих дней. День, который должен был стать таким радостным, час назад превратился в ад. После прихода шейха в спальню своей невесты Ньеша потеряла надежду на то, что все хорошо разрешится. Кроме того, король Зуфар Аль-Халия только что произнес слова, которые просто не имели смысла. На мгновение Ньеша подумала, что от шока после побега Амиры у нее помутился разум. Человек напротив нее умерел. Грозное и необычайно увлекательное воплощение мужественности, который с суровым авторитетом и властью управлял королевством, сказал то, отчего у нее захватил и дух. Марван вышел вперед. «Ваше Величество», — неуверенно произнес он. Ниеша попятилась от элегантных складок свадебного платья. Ее охватил ледяной ужас. Как жаль, что принцессы Галилы здесь нет. Хотя сестра короля Зуфара редко обращала внимание на Ньешу, её добрая улыбка была намного лучше яростного и властного взгляда её брата. Ньеша коснулась пальцами самого роскошного свадебного платья, которое когда-либо видела. Платье, увидев которое 3 дня назад, она мечтала надеть для мужчины своей мечты. "Извините ваше величество", прошептала она. "Время не ждёт", резко ответил он. "Я предлагаю немедленно начать подготовку к свадьбе". Ваше величество, это просто невозможно, сказал Марван. Будет либо так, либо моему авторитету нанесут непоправимый ущерб, произнес шейх Зуфар, не глядя на старика. Но свадьба обязательно состоится. Она займёт место Амиры, категорично заявил он. Понимая, что ей следует очень быстро собраться с мыслями, чтобы не пострадать, Неиша выпрямила спину и подняла голову. Он наблюдал за ней заворожившими золотистыми глазами, словно ястреб. Прежде чем она успела произнести хотя бы слово, вмешался Марван. Ваше величество, наверное, нам над это обсудить. Вы отказываетесь мне повиноваться? Это не обсуждается. Немедленно позовите сюда всех, кто подготовит невесту. Неяше поняла, что от шока судорожно качает головой из стороны в сторону. Зуфару остановился на неё. Ты не уйдёшь, сухо сказал он, словно издав указ. Принесите ей воды, бросил он через плечо. Перед ним мгновенно появился хрустальный бокал. Ньёши сделала глоток, стараясь не расхохотаться. Ей хотелось повернуть время вспять, когда она была наименее значимым человеком в этой комнате, обычной сиротой без прошлого, которую 20 лет назад отдали в приют. Одежда, которую она носила, была ей велика и скрывала фигуру, но закрытая с головы до ног, она сейчас чувствовала себя более обнажённой, чем когда-либо в своей жизни. Выпей ещё немного, сказал он. Её руки тряслись, но ей удалось сделать глоток, не расплескав воды. Зофар быстро взял у неё бокал. Их взгляды встретились, и она сразу забыла обо всём, что хотела ему сказать. Крайм глаза она заметила служанок, которые пришли, чтобы подготовить невесту к свадьбе. Зуфар подозвал Халиму, старшую служанку женского крыла, которая терпеть не могла Неешу до сегодняшнего дня. "Я выбрал себе новую невесту", сказал он. "Нееша должна быть готова вовремя, понятно?" Халима округлила глаза, посмотрев на короля. "Проблема?" спросил он. Она сразу опустила голову. "Нет, ваше величество." Ньеша вздрогнула и он продолжил: "Вы оденьте её и доставите в императорский зал через час". "Нет, этого не может быть. Она обычная служанка, сирота без прошлого, никто. Она даже не достойна носить платье амира". "Пожалуйста", заговорила Ньеша и откашлялась. "Ваше величество, прошу прощения, но я не могу". Он угрожающе нахмурился. "Ты можешь". Или ты предпочитаешь страдать от последствий своего неповиновения королю? Неся прижала руки к груди, стараясь успокоиться. Давным-давно она поклялась в верности Зуфару и его семье. Это было одним из условий работы в дворце, и она сделала это охотно. И хотя он не знал, кто она и чем занимается, она делала всё, что от неё требовали ради короля. Она любила говорить себе, что по-своему доставляет королю удовольствие. Она следила, чтобы еда, которую ей поручали подавать в частной столовой, была правильной температуры. Она следила, чтобы у него всегда были рядом его любимые вина, когда он возвращался во дворец после долгого отсутствия. Однажды, когда во дворце закончилось любимое вино Зофара, Неши купила бутылку на свои скудные сбережения. А когда его личные слуги заболели гриппом, она добровольно убирала его спальню и помнила уникальный аромат его одеколона. Эти крошечные, незначительные, но напряжённые моменты заставляли её краснеть даже сейчас. Она снова с тревогой заговорила. При всём уважении, Ваше Величество, вы не хотите меня. Я никто. Есть другие, более подходящие для этой роли. Вы совершаете ошибку. В комнате испуганно заухали. Я принял решение. Я выбрал тебя. Какие у тебя ещё возражения? протянул он. Не ещё о шеломилке его вопрос. Неужели он будет слушать её возражения? Она могла сказать королю Халие только о том, что он обезумел, но при одной мысли об этом в её жилах застыла кровь. "Судя по твоему молчанию, возражений у тебя нет. Обсуждение закончено", заявил он. "Но будь уверена, ты получишь хорошую компенсацию за свою роль". Зуферот вернулся от неё, Нея ещё знала, что не должна испытывать облегчения, пронзившие её после того, как Зуфара освободил её от своего взгляда. Её эмоции были на пределе с тех пор, как она вошла в комнату и увидела Амира и влезающего в окно мужчину. Она потеряла драгоценные минуты, застыв на месте, не в силах поверить своим глазам. Она подняла тревогу слишком поздно, через несколько минут после побега Амира, и сейчас она отвечает за свою нерасторопность. Брак с Зуфаром будет ее наказанием. Нет, она не может стать его женой. Она подошла к нему. «Ваше Величество, пожалуйста, давайте поговорим», – отважилась сказать Ньеша. «У нас нет времени на обсуждение», – ответил он тихим, ровным голосом. Но Ньеша знала, что он в ярости. «Ситуация чрезвычайная, она требует быстрого решения. Любые другие решения будут приняты позже». Все в комнате покорно закивали. Через несколько секунд Ньешу стали раздевать служанки. Она в ярости оттолкнула их в сторону. «Нет!» — закричала она. Все в комнате замерли. «Нет!» — в ужасе прошептала Халима. «Вы отказываете своему королю?» Все в ошеломлении уставились на Ньешу. Взгляд Зуфара пригвоздил ее к месту. Ньеша осознала, что он тоже ждет объяснения ее реакции. Выражение его лица было непримиримым. Если она ему не подчинится, он превратит её жизнь в ад. Именно она позволила Амири бежать. Именно она не подняла тревогу вовремя. Пусть она не помогла Амири сбежать, но она отчасти виновата в её исчезновении. Шейх Зуфар медленно подошёл к Ниеше и стал возвышаясь над ней. Я тоже жду ответа, выдохнул он. Ниеша сглотнула, понимая, что у неё мало выбора. Нет, сказала она. Я имею в виду да. Поспешно поправилась она, когда его лицо стало каменным. "Я стану вашей временной женой", прошептала она пересохшими губами. Ниеша не знала, почему её взгляд переместился на окно. Шейх Зуфар преследил за её взглядом, и как ни странно, выражение его лица стало ещё суровее. "Дважды подумай, прежде чем сбегать, как моя предыдущая невеста. Халима и её помощницы останутся с тобой. Они помогут тебе одеться". За тобой будут следить до тех пор, пока ты не окажешься рядом со мной у алтаря. Понятно? Ньеша с трудом кивнула. Подойдя к двери, он остановился и снова пригвоздил Ньешу взглядом. Везде будут охранники. Это для того, чтобы ты беспрепятственно вышла из этой комнаты на свадебную церемонию. Ньеша хотела смеяться, но она была абсолютно уверена, что потом расплачется. А она понимала, что не может показаться на собственной свадьбе в слезах. Она выходит замуж. О такому она даже думать не осмеливалась. У неё не было времени на размышления, потому что служанки вывели её на середину комнаты и стали раздевать. Через несколько минут Неша лежала в ароматной ванне, которая всего час назад предназначалась Амире. Неша старалась не замечать, как женщины вокруг неё перешёптываются. Она была уверена, что Хылима и её помощницы не доумевают на её счёт. Она многие годы училась противостоять злобным, а иногда и бессердечным комментариям в свой адрес, но почему-то жестокие слова всегда её обижали. Именно поэтому она не пыталась подружиться со своими коллегами. Она почти не чувствовала, как её намыливают, вытирают полотенцем, потом причёсывают и делают макияж. Она почти не замечала, что дрожит и смотрела прямо перед собой. Она очнулась от оцепенения только тогда, когда ей стали надевать свадебное платье. В этот момент Ньеша поняла, что пути назад у нее не будет. Она снова попыталась возразить, но ее одернула халима. «Вас выбрал наш король. Вы не посмеете ему не повиноваться. И я не собираюсь страдать от его гнева из-за вашего упрямства. Поднимите руки, чтобы мы надели на вас эту изысканную одежду». Она всего лишь временная невеста, временное разрешение проблемы. Завтра Зуфар разыщет Амиру и привезёт её в дворец. Не надо об этом забывать. На следующей неделе в это же самое время Неши будет носить свою прежнюю одежду. Спустя годы она будет пересказывать этот страшный инцидент своим детям и внукам. На неё надели платье и туфли на высоких каблуках. Она наклонила голову, и у неё в волосах закрепили великолепную алмазно-сапфировую тиару. Её руки, уши и шею украсили ювелирными изделиями с драгоценными камнями всех форм и размеров. Твердя себе о том, что выдержит все испытания, она последовала за Марваном и шестью церемониально одетыми охранниками, которые привели её по широкой лестнице к лимузину во дворе со стороны северного крыла дворца. Ей помогли сесть в машину. Нееша не произнесла ни слова, когда Марван уселся рядом с ней, сжимая дрожащими руками изысканный букет. Нееша подумала, что, возможно, ей удастся выпрыгнуть из машины и убежать. Она знала все уголки королевского дворца, исследуя его на протяжении многих лет. Через несколько минут она могла бы пробраться в укромное место. Несмотря на сильные искушения, Нееша осталась в лимузине. Недавняя смерть королевы опустошила Хилию. Королевство было по-прежнему в трауре. Кроме того, король внезапно отрёкся от престола. Хотя люди сразу приняли зуфара, многие были всё ещё шокированы произошедшими событиями. Зуфар был прав, говоря, что свадьба должна состояться. Вчера вечером Галила озвучила своё беспокойство по поводу безразличия Амира к своей свадьбе. Женщины начали спорить, и их спор подслушала Ньеша. Брак между двумя людьми, которые знали друг друга с детства, имел большие последствия. Помаши рукой, быстро произнёс Марван. Ты должна помахать людям рукой. Испуганно выглянув в окно, Нияша поняла, что они уже выехали за пределы дворца. Она не знала протокола церемонии, но смотря королевские свадьбы по телевизору, понимала, что должна поприветствовать своих будущих подданных. Она медленно подняла руку и помахала толпе. «Ты справишься, девочка», — сказал Марван. Она сдержала истерический смех. Как легко все говорили ей, чтобы она собралась силами и подчинилась. Но никто не знал глубин ее эмоций. Никто не знал, как она тайно наблюдала за Зофаром во дворце, по телевизору. Многие годы разглядывала его фотографии в журналах. Никто не знал о тайном страхе, который она испытывала за человека на троне. В юности она даже воображала себя влюблённой в него. Сейчас она уже переросла эти глупые фантазии, но по-прежнему испытывает к Зуфару влечение и благоговение. Если бы она играла свою роль для любого другого человека, кроме короля Халии, она, вероятно, испытывала бы нечто большее, чем мужес. Но Зуфар аль-Халия казался для неё недостижимым. Они быстро приехали на место. Затрубили трубы, когда лимузин остановился перед императорским церемониальным залом, где Ньеша предстояло произносить брачные клятвы. Она несколько раз глубоко вдохнула, чтобы успокоиться и прояснить мысли. И хотя старший помощник короля очень не одобрял происходящее, Ньеша радовалась его присутствию. Выйдя из машины, он протянул ей руку. Она была уверена, что рухнула бы на землю, если бы он ее не поддержал. Её руки дрожали. Незнакомые ей девушки с цветами хихикали и танцевали перед ней, бросая ароматные цветы ей под ноги. Неша медленно шла по широкой лестнице, а потом по синему королевскому ковру с золотыми краями в центр изысканного бального зала, предназначенного исключительно для официальных церемоний. На улицы снова затрубили трубы. Толпа, наблюдающая за церемонией на больших экранах по всему городу, взревела. Ньеша шагала к человеку у алтаря, высокому, горделивому и поразительно красивому. Когда Марван вздрогнул, она поняла, что впилась ногтями в его ладонь. Извинившись, она сильнее запаниковала. Гости перешёптывались, не понимая, почему рядом с невестой идёт Марван. Ньеша не обращал на это внимания. Она сосредоточилась на шейхе Зуфаре. Когда он повернулся на каблуках, наблюдая за её приближением, на его лице не было никаких эмоций. Годы обучения отточили его умение скрывать свои чувства. Но, смотря многие интервью с наследным принцем, а теперь королём Хали, Неишана научилась разбираться в тонких нюансах его настроения. прямо сейчас он ощетинился от ярости, негодуя по поводу совершённого против него злодеяния. Он сдерживал эту ярость, понимая, что его приоритет долг и ответственность перед страной. Нееша хотелось закричать, повернуться и броситься прочь, но убегать ей было некуда. Они были почти у алтаря. Марван опустил руку, готовясь идти. Как только он это сделал, подошла Галила. Сестра Зуфара была бледной, Она растерянно смотрела на Ньешу. В отличие от других людей в зале, она знала, почему служанка стоит на месте Амира. "Букет", мягко произнесла Галила. Ньеша неохотно передала ей букет. "Жалею, что её лишили даже этой крошечной опоры", Зуфар протянул ей руку. Она должна сделать последний шаг к алтарю. Ньеша уставилась на длинные изящные пальцы своего временного мужа и машинально положила руку в его ладонь. Священник начал читать старинную молитву. В ней были слова о послушании, верности, вере и любви. Мьеша не знала, что такое любовь. Случайных проявлений доброты она удостаивалась только от незнакомцев. В спокойные минуты она мечтала о любви, но никогда даже в самой дикой фантазии не представляла, чтобы кляняться в любви при таких обстоятельствах. Лицо Зуфара напоминало маску стоика. Когда настала его очередь произнести клятвы, он сделал это глубоким и уверенным тоном, не торопясь. Священник повернулся к Ниеше. Её сердце сжалось от отчаяния. Её пальцы задрожали, она не могла успокоиться. "Повторяй клятвы", резко шепнул ей Зуфар. Немедленно, с трудом сглотнув, Ниеше разомкнула губы и, чувствуя себя так, будто попала в другое измерение, произнесла: Я, Ниеши Залвани, беру тебя Зуфар аль-Халия в мужья. В толпе послышался ропот, как только стало известно истинная личность невесты. Зуфар, несмотря на всё это, держался надменно и по-королевски. Продолжайте, приказал он священнику, и тот продолжил чтение молитв. И всего через полчаса Ниеши стала официальной женой короля Халии.